Сара закончила писать рапорт прямо перед тем, как в отделении полиции Кадзимати началась суматоха. Она чуть не теряла сознание от запаха, исходившего от подмышек господина регбиста, широкими движениями, потягивавшегося рядом с ней. Не знаю, есть ли у меня право упрекать его в этом. Прошло уже больше 24 часов с тех пор, как я приступила к работе. С утра прилежно выполняла свои обычные обязанности, доставила Судзуки в отделение, затем меня стали посылать с одного места на другое. И в довершении всего я оказалась вовлечена в инцидент с бомбами. Мне сделали выговор за игнорирование приказа, и вот теперь я веду тяжелую битву с этими мелкими буквами. Но главный мой враг сейчас, который страшнее даже повелителя ада Эммы, это дух сонливости. Ну и разумеется, за все это время я ни разу не приняла душ. «Почерк у тебя, как у мужчины!» Господин регбист заглянул под руку Сары. Похоже, угловатые иероглифы, которыми Сара заполняла документы, производили одинаковые впечатления на всех, кто их видел. Ответ Сары тоже был стандартным. «Я занималась чистописанием, по настоянию отца, с самого детства. Характер отца, офисного работника в небольшой компании, был беспечным. В хорошем смысле он был добр к жене и детям. В плохом был нетребовательным отцом». Сара почти не помнила, чтобы отец ее когда-нибудь ругал. Его любимым занятием была игра го, иногда рыбалка. Бывало, что он, будто вспомнив, приглашал детей составить ему компанию. Но ни оба старших брата, ни младший брат, ни сама Сара почти никогда не принимали его приглашений. Отец не делал недовольное лицо. Даже когда ему все отказывали, он только улыбался и говорил «понимаю, понимаю» а затем с легким сердцем выходил из дому, просто сказав «пока». Такой он был человек. Никогда не давал дочери навязчивых советов по поводу выбора ее жизненного пути. А когда Сара заявила, что хочет стать полицейской, даже стал успокаивать мать, которая была категорически против. Единственным, чего отец добивался от Сары, было занятие чистописанием. В этом был весь он. «Пиши как следует. Не надо писать красиво. Пиши правильно». «Ты пишешь для того, чтобы потом это читали другие». «Это ж кем надо быть, чтобы заставлять смертельно уставших молодых людей писать рапорты? Начальники что, выбрали такой метод наказания?» Господин Рыгбист с недовольным лицом помахал бланком своего рапорта, незаполненным даже наполовину. «Да уж, метод эффективный». Сара понимала, что начальством движет не только желание как-то насолить ей и напарнику, Действительно, когда в 4 часа утра произошел взрыв бомбы, они нарушили приказ. Но это был сущий пустяк по сравнению с их достижением. Благодаря Саре и ее напарнику удалось избежать жертв. Полиция всегда следует принципу «Главное – результат». И сейчас это не могло не радовать. Да, сыщик с проседью, руководивший на месте действиями полиции, метал в Сару и господина регбиста «Гром и молнии». Да, им пришлось несколько раз оправдываться перед важным начальством, и каждый раз их ругали. Но все это было лишь формальностью. Кончилось же все тем, что сыщик с проседью похлопал обоих по плечу и поблагодарил за хорошую работу. Ясно, что начальство приказало написать рапорт потому, что к делу приковано всеобщее внимание. Причем не только со стороны средств массовой информации. Полицейское руководство предвидело, что надо будет отчитываться перед министерствами и ведомствами, и, возможно, перед политиками. А значит, надо четко владеть всей информацией по делу. Как официальная структура, полиция не может избежать одержимости такого рода навязчивыми идеями. Большое значение имело и затишье в инцидентах, хотя, возможно, дело было в другом. Возможно, начальство так проявляло отеческую заботу о бойцах, прошедших горнило опасных испытаний и как бы говорила им. «Некоторое время можете спокойно отдохнуть». Сара понимала, что у этого начальственного месседжа есть и обратная сторона. После того, как все отдохнут, начальство нагрузит их по полной. Впрочем, этого желала и сама Сара. «Будет обидно, если меня сейчас отстранят от дела. И все же хотя бы душ принять». Как раз когда Сара взмолилась об этом в глубине души, в небольшое помещение вбежал сотрудник отделения Кадзимати. Общий сбор. Определилась следующая цель преступника. Сара и господин Рэгбист встали одновременно. Время перевалило за 9 часов утра. Было принято решение, что в детские сады и ясли направятся сотрудники отделения Йо-Йоги, а в начальные и средние школы и другие детские учреждения, прибывшие на помощь сотрудники других отделений. Почему детским садам и яслям отдан приоритет перед школами? Как и всегда, объяснений не последовало. Правда, если так подумать, в случае с пунктом продажи газет указания начальства оказались правильными. Так что лучше не бухтеть, а подчиняться распоряжениям. Саре и другим полицейским из отделения Нагата досталась младшая школа. Наступил момент расставания с господином Рыгбистом. Вместе с двумя сотрудниками отделения Йо-Йоги Сара отправилась по указанному адресу, где под их руководством была проведена эвакуация школьников. По понедельникам детей в школе обычно много. Гарантий того, что физкультурный зал безопасен, не было. Примечание. Обычно физкультурные залы школ как раз и являются местами для эвакуации граждан. Например, в случае тех или иных стихийных бедствий. Конец примечания. Не оставалось ничего другого, кроме как вывести детей на школьный двор и посадить их на землю, как это делается на уроках физкультуры. Молодой сотрудник отделения йо йоги начал читать скучающим детям импровизированную лекцию по профилактике преступлений. Стоявшие поблизости учителя пребывали в недоумении. Что теперь делать с уроками? Надо ли связываться с родителями? Надо ли отправлять детей по домам? Сара и другие свободные полицейские искали взрывчатку. Конечно, потом приедет бригада саперов и проведет окончательную проверку. Но это не значит, что им позволительно бесцельно тратить время. Сколько не задавайся вопросами вроде «правильно ли предположение по поводу 11 часов?», «может ли бомба самопроизвольно взорваться?» и так далее. «Нытьём делу не поможешь». Чрезвычайная ситуация держала в напряжении и начальника команды, и господина Молчуна, и саму Сару. И это притупляло чувство страха. На проверку, разделенного по зонам здания, ушло около часа. Кроме того, были проверены и посадки деревьев поблизости, но и там ничего обнаружено не было. «Похоже, здесь ничего нет», — с облегчением подумала Сара, продолжая поиски между деревьев, растущих вдоль забора. Одновременно в ней все бурлило. «Как можно выбрать в качестве мишени детей? На такое способен только конченый ублюдок». «Сука, я тебе это припомню!» «В следующий раз, когда встречу тебя, так отмордуешь, что живого места!» «Саранча!» Сара едва не подпрыгнула от испуга, но тут же облегченно вздохнула. «Это напарник, при ком можно без опаски озвучивать самые нехорошие мысли». В этом мире, каким бы большим он ни был, Саранчо и Сару Коду не мог назвать никто, кроме Тайта Ебуки. Ебуки подошел к Саре, казалось, остерегаясь, нет ли кого-то поблизости. Затем почти шепотом спросил. «Можем ненадолго отсюда отлучиться?» Лицо Сары выразило изумление. Что бы это значило? Странная осторожность Ебуки и так вызывала у нее плохие предчувствия. Но его предложение стало неожиданным. «Нужно, чтобы ты скрыла это от других». «В туалет по-большому хочешь?» Нарочитую шутку Сары Ебуки проигнорировал, с совершенно серьезным видом. «Есть одна вещь, которую надо выяснить. Не думаю, что это займет много времени». Стой, только не это. Здесь, похоже, бомб нет. Тем не менее, взять и просто так покинуть группу — это никуда не годится. Понимаю, поэтому я обращаюсь к тебе. Это безумие. Допустим, я придумаю какую-то отговорку и соглашусь. Но как мы будем отвечать за свои действия, когда они вскроются? Да я и не хочу за них отвечать. Прошу тебя, ты же мне за младшую сестру будешь. Произошло что-то. Ебуки отвернулся от поднятого к нему взгляда Сары. Да, врать он не умеет. Для него, стремящегося стать сыщиком, это, пожалуй, недостаток. Был слив из источника, которому можно доверять. Возможно, мне удастся раздобыть информацию о Судзуке. «Вот как? О таких вещах полагается докладывать начальству». «Информация непроверенная, поэтому я хочу вначале подтвердить ее. Хочу, чтобы заслуга в этом принадлежала мне». Так звучали для Сары слова Ебуки. Впрочем, упрекать его она не собиралась. Вновь оказавшись вместе с напарником, Сара заметила в его поведении какую-то скованность. Во время поисков бомбы казалось, что мыслями Ебуки где-то далеко. Младшая сестра отличилась в индивидуальной игре, вместе с сыщиком моего возраста из другого отделения. Отличилась в то время, как я сам праздно стоял в оцеплении. Сам Ебуки в таком ни за что не признается. «Но в моей голове зачем-то роятся ненужные предположения. Я смогла считать его разочарование и теперь чувствую себя виноватой. В этой школе бомбы нет. А даже если бы она и была, эвакуация детей уже завершена. Все, что мы можем делать, это ждать распоряжений. Максимум смешить детей показом сценок, как полиция задерживает преступников. Подробно объяснить можешь? Не могу. Тебе лучше этого не знать». «Вот как?» Хорошо прямо ответила она но тогда тебе придется и меня взять с собой Ебуки скривил лицо в какой-то мере он был готов к тому что сару придется взять с собой впрочем с такой просьбой как сейчас обратиться он мог тоже только к саре если ехать то прямо сейчас чем быстрее начнем тем быстрее вернемся не дожидаясь ответа сара зашагала вперед одновременно вызывая по рации командира группы извините надо кое-что проверить по поводу взрыва у пункта продажи газет. Мы вместе с сержантом Ебуки воспользуемся патрульной машиной. «Как это?» — спросил командир группы. Сара отрезала. «Извините, это срочно». «Эй!» В принципе, ничего из того, что я сказала, не является неправдой. «Хотя как знать?» — подумала Сара, но решение она уже приняла. «Если полученная Ебуки информация окажется достоверной, тогда, конечно же, это будет засчитано как его заслуга». Однако, если затея ебуки закончится в холостую, и вдобавок вскроется факт самовольных действий, тогда, если я буду вместе с ним, моя заслуга с пунктом продажи газет поможет избежать наказания. Если это произойдет, ебуки придется угостить меня, дорогим якинику. За рулем будешь ты. Весьма признателен. Услышав непривычную для уст ебуки реплику, Сара помолилась. Пусть слитая информация будет достоверной и важной. Место, в которое приехали Сара и Ибуке, было со вкусом обставленное, какое вполне может попасть на страницу местного рекламно-информационного журнала. Оно находилось в нескольких минутах езды от школы и примерно в трех километрах к юго-западу от парка Йо-Йоги. Адрес район Сатагая, квартал Икедзири. Увидев двух вошедших полицейских в форме, бородатый хозяин кафе сделал испуганное лицо и тонким голосом спросил «Что такое?» Убедившись, что клиентов нет, полицейские сняли фуражки и Ебуки вежливо обратился к хозяину. «Мы прибыли по просьбе человека, оставившего вчера здесь свой мобильный телефон. Хотим забрать его». А -а. Похоже, хозяин понял, о чем идет речь. Он удалился за стойку и тут же вернулся со смартфоном в руке. На первый взгляд модель была довольно старой. Надев перчатки, Ебуки взял смартфон. Его пальцы напряглись. Он уже собрался нажать клавишу, но Сара поспешно остановила его. «Подожди, а вдруг это взрывное устройство?» «А, ну да, конечно». «Ты вообще в порядке?» Саре стала беспокойно. Ебуки слишком рвется вперед. На минуту он поднял голову к потолку, затем перевел смартфон в режим авиаполета. Пароля на нем не было. Отключив смартфон от сети, Ебуки принялся изучать его содержимое. На этот раз напряглись его плечи. Пристав на цыпочки и заглянув сбоку, Сара увидела, что экран смартфона был почти пустым. Не было никаких приложений, кроме предустановленных. Не было не только файлов и изображений, но и зарегистрированных контактных данных. Ебуки медленно восстановил дыхание, после чего спросил у хозяина. «Вы помните, как выглядел владелец этого телефона?» «Такой кругленький человек, правильно?» «Ел омлет с рисом» так и не сняв бейсболку «Дрэгонс». «Он был здесь впервые?» «Думаю, да. Среди наших завсегдатаев людей с такими задрипанными старыми кепками не бывает. А камеры наблюдения у вас есть?» «Камеры? А почему вы спрашиваете?» «Просто на всякий случай». «Камер нет». Не проявляя особого беспокойства, ответил хозяин. «Заведение он, похоже, оформил в собственном стиле». «Атмосфера ретро, негромко играет джаз, нет ни журналов, ни телевизора». Ебуки показал хозяину фотографию. Ответ был не очень определенным. «Вроде бы похож, хотя...» Про обнародованную полицией фотографию Судзуки хозяин тоже не знал. «Этот господин появился здесь в первой половине дня, думаю, около 10 часов». Сразу после его ухода от него был звонок. Он сказал, что завтра отправит кого-нибудь забрать телефон, попросил меня отложить его и не трогать. «Я не мог и ожидать, что телефон придут забирать полицейские». Хозяин пожал плечами. «А кроме телефона этот тип у вас ничего не забыл? Например, что-то вроде свертка? Хозяин покачал головой и уверенно сказал «нет». На всякий случай они попросили хозяина осмотреть все заведение включая туалет и пространство снаружи. Если что-то обнаружит, чтобы ни в коем случае не прикасался, сразу же отошел и сообщил в полицию. Фуф. Они отвернулись от хозяина, который, похоже, плохо понимал, что к чему и вышли из кафе. В принципе, это уже результат. Попыталась подбодрить напарника Сара, но тот принялся с еще большей энергией возиться со смартфоном, продолжая проверять его пытаясь найти хотя бы малейшую зацепку. Как и следовало ожидать, это было не так просто, хотя сам факт того, что вещь принадлежит Судзуке, уже какое-то достижение. Тем не менее, очень подозрительно, что смартфон пуст. Может быть, он превратится в сокровище, если удастся восстановить его данные. Ебуки, не сдаваясь, продолжал возиться со смартфоном. Сара вызвалась сменить старшего брата за рулем по дороге обратно и уже протянула руку к водительской двери, но тут прозвучал голос Ебуки. «Опа!» Замерев, тот снимал футляр со смартфона. На задней стороне обнаружилась наклейка, а на наклейке — буквы. «Это адрес», — пробормотал Ебуки.